Эпоха была тревожной и грозной. С тех пор минуло много лет, поэтому мне придется напомнить читателю, что тогда происходило. Вернее, какие конспирологические теории по поводу происходящего были тогда популярны, потому что до подлинно мы не знаем ничего и поныне. Смена власти в России всегда опасное время. Многие, правда, говорят, что никакой смены власти у нас не бывает, а меняется только караул.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 10 лет за колосок, бро. Вдруг куда ты исчезает? Gone with the wind of changes, унесся на ветром перемен. И власть как бы ни причём. Ну, максимум родственники, школьные друзья, уж это-то святое. А потом опять колосок к колоску и 10 лет за право переписки. Только не подумайте, что я осуждаю подобную динамику русской жизни.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 А в банках там да, многие серьезно расстроились. Память броку куратора увековечили, о том, что с ним случилось, официально не сообщали, но прошел слух, что он стал Голденштарном. Это было очень интересно и необычно. Власть впервые заговорила с народом на языке асиякты Свидетелей Прекрасного, так называется религия нулевого Тайра, верящие в Голденштарна как в Бога. Для свидетелей стать Гольденштерном высшая степень духовной реализации, примерно как нирвана для буддистов. Это точно так же никто не понимает, что это значит. В общем, народу дали понять, что Брок-куратор ушёл на покой, а в дамках теперь генерал суда Платонов, которому немедленно выписали в доме титул дядя отечества. На самом деле, многие догадывались, почему Брок-куратора убрали. Открытый мозг сковарнул его за то, что тот решил изменить расценки на имплан-рекламу. Все знают, конечно, про пресловутое соглашение о разделе мозга. В соответствии с ним через импланты граждан добрых государств качают два полярных нарратива: враждебный и наш. Ребята из открытого мозга программируют русского человека на смуту, потому что мечтают развалить нашу страну. Но их тоже можно понять.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 Услышав тихое покашливание партнёров, Судоплатонов оставил тарифы прежними. Доброе государство отошло от края пропасти, и началось обычное для нового правления раскручивание гаек. Но в этот раз раскручивали не особо. При броку кураторы почти все мощности социального импланта отдали в рагу под рекламу, чтобы наполнить бюджет. Поэтому, собственно говоря, аждеи и сквернули с такой позорной лёгкостью. За него не вписалось ни одна русская извилина. А вот при Судо Платонове в мозги вернулся порядок, хоть жить, конечно, мы стали беднее. Судо Платонов не боялся конфликта с партнерами. Он напомнил трансгуманистам, у кого в руках рубильник, как это слово не понимаю. Да и новые вооружения помогли, спасибо броку куратору. Судо Платонов начал понемногу входить во вкус большой игры. Он обратил внимание на то, что европейцы уже несколько сотен лет требуют платить им пошлины за углеродовые эмиссии, ссылаясь на свою климатическую науку. А в Соединённых Мистечках отдельная климатическая наука и вообще была у каждой из трёх партий. Судоплатонов решил, что доброму государству негоже отставать в этом важном вопросе, и перед Тайным советом поставили задачу достичь полного климатического суверенитета. Прошло всего пара лет,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 И начали переносить свои ветряки в пустыню и степь Курган-Сарая, куда Бёрн не добивал из-за дефекта одного из орбитальных зеркал, повреждённого космическим мусором. Дядя Отечество не будь дураком, тут живвёл в Курган-Сарае Улан-Баатеров. Многие помнят красивую съёмку лавы, пересекающей границу конников с крохотными зелёными саженцами, привязанными к спинам. И тогда произошло немыслимое. Прошёл слух, что дядя Отечество погиб.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 Это, конечно, было пересечением всех красных линий, какие можно вообразить. Никто в баночном руководстве, планировавшем операцию, даже предположить не мог, что такое возможно. Больше того, это был самоубийственный шаг со стороны мировых элит, потому что в мозгу генерала Садо Платонова стоял оружейный имплант, и после его смерти начался обратный отсчет в системе детонации кобальтового гейзера радиоактивного вулкана, взрыв которого должен был уничтожить все живое на планете.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 Проблема у Шкуро была выше крыши, потому что курган Сарая никуда не делся. Сердобольская конница, так уверенно выглядевшая на параде в сомкнутом строю, расшиблась в бескрайней азиатской степи на пыль и атомы. Надо было гнать на восток новые полки и табуны, и, конечно, постоянно втирать что-то ободряющее гомикам с нулевого тайра. Шкуро получил от думы титул мощно пожатного.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 безопасной и уязвимой. И оттуда по линии связи приходят команды, указы, слова одобрения и поддержки. Дол да, генерал Шкуров в мозгу тоже стоял оружейный имплант и кобальтовый гезер всё ещё защищал страну. Второй раз он мог исработать. Но вера в нашу мощь была серьёзно подорвана. Некоторые каллунисты с ват информы даже предлагали рассматривать руководство партии Сердабол большевиков в качестве чёрного ящика. где живые человеческие мозги заменены искусственным интеллектом. Называли его примерную когнитивность 15-20 мегатирингов. Хотя узнать, каким образом умники пришли к подобной цифре, не представлялось возможным. Но в главном конспирологи вы были правы. Управляющий нами чёрный ящик фактически принадлежал теперь трансгуманистам. И хоть из ящика и неслись ежедневные угрозы сравнять мировой трансгуманизм с лицом радиоактивного пепла,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 помня эти бледные и пустые дни, буквально выпитые страхом, предчувствие большой беды слово и невзгод, мрачные заголовки новостей, кровавые слова ветрогенезис в опасности на белой кремлёвской стене, месть трансгуманистам. Мы все умрём с беспечальным лицом. В очередях за дровами шептались, что вечное и вождде не просто безумцы, это было бы даже романтично. Но ещё и бесполезное э-слово. И спасти нас теперь никому. Земля под ногами дрожала. Из глубин её доносился тектонический гул. Хоть и мне казалось, что какой-то огромный вампир склонился над миром, дотянулся до каждого своими медными отростками.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 Я был юн, полон сил и надежд и завывания от кисту же долетавшие со всех сторон не мешало мне радоваться жизни. Я, кстати, не понимаю, почему в России считают, что в воду жарко. Воды очень холодно. Наверное, церковные влиятельи придумали легенду про котлы и угли, чтобы народ случайно о чем-то не догадался.